Глава 19. Решение. В себя пришел быстро. Меня как раз тащили к повозке. Руки снова скованы за спиной. Затылок налился тяжестью. Голова будто не моя. Вырываться смысла нет. Как и бегать всю свою оставшуюся жизнь. Гнев в душе сменился безразличием и апатией к собственной судьбе. За что он так с ней? Она ничего плохого никому не сделала. Да из чего вдруг такое отношение ко мне? Если бы он не трогал к виду, я, скорее всего, и не попросился бы в турнир. Даже не думал бы о нем. Хотя нет, рано или поздно мы должны были столкнуться на арене. Но в самой обычной схватке. Моню уже увезли в предыдущей повозке, а вскоре и меня следом. Затем меня бросили в камеру с толстой деревянной дверью и небольшим окошком в верхней части. Ни кровати, ни нар, ни даже отдаленного напоминания лежака. Лишь каменный пол и небольшая примятая охапка соломы в углу. Запахи в камере витали не из приятных. Пахло застарелой мочой, дерьмом и давно немытым телом. На солому я ложиться опасался. В таком месте подцепить в шею проще простого. Прижавшись спиной к стене в соседнем от сена углу, я опустился на пол, вытянув ноги. Затылок пульсировал болью, но от прикосновения к холодным камням стало немного легче. Сколько я так просидел, не знаю. Может, час, а может и четверть. За дверью раздалась какая-то возня. Затем шаги и бормотания, а вскоре отодвинули засов и со скрипом распахнули створку. «Эй, раб, выходи!» Ковыряя в носу, произнес тюремщик. «Давай, шевели ногами, у меня еще дел полно!» С этими словами он извлек из носа сокровища, с любопытством рассмотрела его и вытер штаны. Я вышел из камеры и остановился, не понимая, что делать дальше. «Куда идти?» «Вон туда, двигай!» — указал рукой надзиратель. «И смотри мне, чтоб я не волновался!» Я пошел в указанном направлении, а мужик позади меня периодически подсказывал, где остановиться или свернуть. Вскоре я оказался на улице, где меня ожидал Дарий, сидя в повозке. «Твоя свобода стоила мне пять золотых!» Тут же повесил он меня о своих затратах. «Зачем ты ударил стражника?» «Могли бы оставить меня здесь, раз уж это так дорого!» Голосом полным безразличия ответил я и уселся в повозку. «Ты стоишь намного больше!» — вздохнул хозяин. «Извини, я не успел. Я даже не знал, с чего начинать поиски. В лавке ее не оказалось. Вашей вины здесь нет!» Прервал я речь господина. Хотя в этом мире и за меньшее можно было отправиться в петлю, но он пропустил это мимо. «Будешь его искать?» — спустя долгую паузу спросил он. — Да, — безучастно ответил я. — Вы не знаете, когда будет погребальный обряд? — Завтра, на рассвете, — ответил Дарий. — Я отвезу тебя. — Угу, — кивнул я и снова замолчал. — Не стоит этого делать, — снова нарушил тишину хозяин. — Ты все равно встретишься с ним на арене. Если собираешься отомстить, сделай это правильно. — Смерть не может быть правильной, — ответил я. — Какая разница, как и когда он умрет? — Разница есть. Пожал плечами тот. «Я понимаю тебя, как никто понимаю, но ты погубишь себя, если убьешь его на улице». «Мне все равно». Я продолжал отвечать, не выражая никаких эмоций. Внутри образовалась пустота. Я не злился, не психовал, не переживал. Я хотел умереть и отправиться вслед за Лемой. «Ты и понятия не имеешь, какая судьба тебя ожидает», — вздохнул Дарий. «Своими действиями ты все испортишь». «Мне все равно», — повторил я, и хозяин больше не произнес ни слова. До дома мы доехали в тишине. Я шел мимо тренировочных площадок. Ребята останавливались, прекращали схватки и смотрели в мою сторону молча, словно переживая вместе со мной. Я прошел в казарму, лег на топчан и прикрыл глаза. Жить не хотелось. «Это пройдет», — услышал я голос молота. «Со временем боль утихнет». «Я знаю». Открыл я глаза и в одно движение сел на топчан. «Где мне найти Ярго? «На арене». Молод завел ту же песню, что и Дарий. «Сделай это правильно». «О каком правильно вы все говорите?» Не выдержал я и психанул. «Почему я должен делать что-то по правилам? Убивать беззащитную девочку это, по -твоему, — это, по-твоему, правильно?» «Ты не понимаешь», — начал было тот. «Так объясни мне!» — крикнул я. «Давай, расскажи мне о том, как я ошибаюсь, что я себе же сделаю хуже». «Успокойся!» Вдруг рявкнул молод. И перестань вести себя, как истеричка. — Извини. Брутнул я и снова улег с натопчан, прикрыв глаза. — Думай головой, безликий, — продолжил разговор наставник. — Яргу очень важно общественное мнение. Если он сдохнет, как собака, на улице, это не принесет тебе покоя. Просто поверь мне. Но если ты снимешь с него шкуру на арене, заставишь стоять его на коленях перед полными трибунами. Я тебя услышал. Прервал я молото. «Надеюсь, не только услышал, но и понял», — сказал он, поднялся с соседнего топчина и закончил уже у выхода. «Он боится тебя. Это же очевидно». «Я знаю», — тихо ответил я, оставшись в одиночестве. Погребальный костер обжигал лицо. Ресницы трещали, но я не мог отойти. Я смотрел, как пламя охватывает ее прекрасное лицо, пожирает одежду и волосы. Казалось, что она спит просто спит и улыбается прекрасным сном. Дарья не пожалела денег и устроила шикарную церемонию. Лямку подготовили, одели и накрасили, загримировали шрамы, и сейчас она выглядела просто спящей принцессой. Я лично поднес факел под погребальный костер и теперь был не в силах отойти от него. Ее кожа начала чернеть, оголяя кости черепа, а я все смотрел и не замечал жара и уродства смерти. Моя девочка просто спит. Рядом накрыли столы, кто-то уже ел и пил вино, а я все стоял возле головешек, не в силах сделать даже шаг в сторону. «Тебе нужно что-нибудь съесть!» Сзади подошел Дарий и притянул мне кубок с вином и куском мяса. «Так нужно!» Я принял еду, оторвал зубами кусок, даже не почувствовал вкуса, и опрокинул залпом весь кубок. Немного отпустило, и я повернулся к столам, чтобы вновь наполнить его. У вина есть одна нехорошая особенность. Его можно выпить хоть бочку, но хмель таки останется на прежнем месте. Вином не получится напиться в стельку. Скорее, желудок отторгнет избытки жидкости. Но, к сожалению, более крепкого алкоголя в этом мире не существует. Хотя хмель, он прекрасно отключает сознание. Вскоре люди собрали остатки обгоревших костей и завернули их в белоснежную ткань. Температуры открытого огня не хватает, чтобы обратить тело в прах. Затем их раздробят и перетрут в порошок, который вернут в красивой погребальной вазе. Это будет моей первой личной вещью в этом мире. Все остальное пока принадлежит хозяину, как и я. Мы отправились домой. Захмелевший разум немного отпустил от переживаний, и я вдруг осознал, что на церемонии не было Мони. «Господин», — спросил я хозяина заплетающимся языком, — «а что с моней? Почему он не пришел?» «Его...» Обвинили в убийстве Лемы. Выдержав долгую паузу, ответил он: «Прости, но мне никаких денег не хватит, чтобы выкупить его после таких обвинений. Но ведь вы же знаете, что это не он!» Возмутился я. «Можно же что-то сделать?» «Увы», вздохнул Дарий. «Ему предстоит поездка на руднике». «Я думал, его казнят?» — удивился я. «Поверь мне, лучше бы его казнили», — ответил тот, глядя куда-то в сторону. То, что ожидает его там, гораздо хуже смерти. «Но почему? Как так получилось, что обвинили его? Они нашли нож, которым убили Лему?» Начал я сыпать вопросами. «На нем должны остаться отпечатки пальцев». «Причем здесь пальцы?» Удивленно уставился на меня хозяин. «Его застала стража с мертвой девушкой на руках. Он был весь в крови, и рядом лежал кинжал. Этого достаточно для обвинения». «Ну как же! Они индивидуальны, как лицо! Нет похожих отпечатков!» Я эмоционально пытался объяснить всю суть дактилоскопии. «Разворачивайте повозку! Едем в управу!» «Ты в своем уме!» — возмутился Дарий. «Кто будет слушать этот бред про пальцы? Ты несешь какую-то чушь! Ты пьян!» «Это правда! Если Моня не трогал кинжал, то на нем должны остаться пальцы ярко!» «Я никак не мог успокоиться! Мы сможем доказать его невинность!» «Его уже везут на рудники. холодным тоном произнес Дарий. «Никто даже слушать нас не станет, и уж тем более изучать пальцы, чтобы освободить раба». На меня словно ведро ледяной воды вылили, когда я осознал, что хозяин прав. Никто в этом мире даже палец о палец не ударит, чтобы снять обвинение с раба. Никаких доказательств не хватит. Ни отпечатки, ни свидетели, ничто не спасет Моню». Даже если бы ярко застали с окровавленным кинжалом в руках над телом лемы, а рядом находился Моня, слов убийцы было бы достаточно, чтобы раб отправился в руднике. Я стиснул зубы и попытался успокоить нарастающий гнев внутри. «Снимите с меня это. Я поддел крюком Я уже говорил тебе, что это невозможно», — покачал головой Дарий. «Я не прошу у вас свободу. Просто снимите это, чтобы я мог задавать вопросы», — уточнил я. «Никто не станет разговаривать с рабом». «Нет, за такое я могу лишиться жизни», — отказался тот. «Тогда я сделаю это сам», — сквозь зубы прошипел я. «Тем самым ты подставишь меня», — произнес Дарий. «Разве я заслужил такое?» «Простите, господин», — немного успокоившись, сказал я. «Дарий прав. Он и так слишком добр ко мне. Не нужно обострять. Всегда можно придумать что-то еще. Не обязательно светиться и задавать вопросы». Есть много других способов найти человека. Повозка остановилась у дома, и мы разошлись в разные стороны. дали в дом, а я дальше, на территорию, в рабские казармы. Время как раз к обеду, но есть не хотелось. Я развелся на топчине и попытался уснуть. Не потому что устал. Хотелось поскорее выветрить хмель. Он мешал думать. Уснуть не удалось. Я плюнул на эту затею и вышел на площадку. Взял в руки макет меча и принялся отрабатывать заучные удары по воздуху. Примерно через полчаса стало легче. Хмель начал выходить вместе с потом, и я всецело отдался тренировке. В тот же вечер я отправился на поиски Ярга, с чего начинать я понятия не имел, но место нашей последней с ним встречи запомнил хорошо. У этой таверны я просидел почти всю ночь, но так и не увидел ни Ярга, ни его товарищей. Я сидел здесь целую неделю, посвятив тренировкам только дневное время, но так никого и не нашел. У Ярга здесь явно были какие-то дела. Да, он был под мухой, но не настолько, чтобы перестать контролировать ситуацию. Меня они все же смогли отделать. Личности сюда приходили очень странные. А ведь я раньше никогда не обращал на них внимания. Я вообще не видел эту таверну, пока не встретил здесь его. Но сейчас мое внимание было приковано только к ней. Люди появлялись здесь, начиная с третьей, вечерней четверти. И в середине первой она становилась пуста. Их количество очень редко переваливало за отметку шесть человек. Если входило трое, а через некоторое время еще трое, то прежде чем они выйдут из таверны, туда больше никто не зайдет. Выход чаще всего происходил по одному-два человека. Всегда под хмельком и веселыми разговорами. Вот чего-чего о конспирации я в жизни повидал много. Что это место далеко от реального кабака. Скорее всего, это и есть тот самый клан, о котором так говорит Дарий. К концу второй недели я поймал скам и отвел немного в сторону. Мне нужны сутки. Прямо сказал я, когда мы оказались в одиночестве. «Когда?» — спросил тот, не задавая лишних вопросов. «С сегодняшнего вечера и до следующего утра», — обозначил я сроки. «Если сбежишь, я отвечу головой», — на полном серьезе заявил он. «Спасибо, скам», — жал я его плечо. «Ты нашел его?» — поинтересовался тот. «Пока нет», — сказал я и пошел договариваться с Молотом. «Ему тоже предстоит меня прикрыть. С ним, конечно, так просто не прошло, хотя отказом он тоже не ответил». «Что ты собираешься делать?» Тут же прилетел от него вопрос. «Ты и без меня это знаешь», — ответил я. «Не дури!» — началась очередная нотация. «А ты не беси глупыми вопросами», — огрызнулся я. «Думаешь, я не понимаю, что делаю?» «В том-то и дело, что понимаешь», — вздохнул тот. «Мне иногда кажется, что тебе лет семьдесят». «Плюс-минус», — буркнул я. «Что?» — переспросил Молот. «Я говорю, что все равно доведу дело до конца». «Хочешь ты этого или нет?» — ответил я. «Если не успею добраться до него прежде, чем мы выйдем на арену, то все выйдет по-твоему. Ты не понимаешь, мне без разницы, как он умрет. Я даже пытать его не буду. Просто убью». «У тебя время до следующего утра», — согласился Молот. «Возможно, это не единственный раз», — честно признался я. «Я пока не уверен, что смогу сразу выйти на него». «Что тогда ты думаешь делать?» Не отставал тот, но теперь его вопрос скорее походил на интерес. «Я нашел их логово», — произнес я. «Не уверен, что тебе стоит знать такие вещи. Они опасны». «Ты это гладиатору говоришь?» — усмехнулся тот. «Ярк, он клановый боец. Значит, он обязан там появляться, правильно?» Начал я рассказывать ему о своих планах. «Вот я, кажется, и нашел такое место. Это место встреч для тех, кто в него входит. Именно там я встретил его после победы над змеем». «Ты хочешь влезть к ним?» Немного не в ту сторону начал думать Молот. «Это ни к чему», — покачал я головой. «Я хочу взять одного из них и поговорить». «Думаешь, он знает, где Ярк?» — пожал плечами тот. «Что-то он точно знает», — кивнул я. «А у меня много вопросов». «Главное, убедись, что он умрет после вашего разговора», — посоветовал очевидный Молот. «Ты это гладиатору сказал?» — ответил я его же фразой. Тот кивнул и вышел из казармы. Обычно во время ужина здесь не бывает никого. Мало какой раб пожертвует горячей едой, чтобы послушать наш разговор с наставником. И этот день не был исключением. Я вышел следом и хорошо подкрепился. Кое-что мне попозже передаст скам у калитки. Энергия в эти сутки мне пригодится. Я покинул дом и отправился в квартал с трактирами и гостиницами. В городе еще кое-где имелись заведения подобного типа. Но основные находились именно здесь. У людей состоятельных имелись свои клубы по интересам, и все они находились на земле императора. А горожане отрезали свой кусок пирога и развлекались в этом квартале. Как раз с другой стороны он граничил с ремесленным, и для многих это был очень хороший семейный бизнес. Где днем работает мастерская, а вечером кабак. Вторая половина ремесленной улицы тоже не была обделена. Там многие имели магазин с обратной стороны. В общем, город был продуман изумительно. Даже у нищих имелись свои объедки, виде улицы рядом с портом и складами. Сейчас я сидел на крыше гостиницы, по другую сторону от нужной мне таверны, и ждал своего клиента. Этот мужичок вороватой наружности появляется здесь раз в два дня. Времени на допрос предостаточно. Следуя по крышам, я следил за ним вот уже несколько вечеров. Прекрасно знал, где он живет, и примерно представлял его круг общения. Оставалось только пройти с ним до нужного переулка, вырубить и поговорить. Разговор я задумал провести в нищем квартале. Здесь смерть чаще всего исполняет свой танец. И здесь, в городе, это единственное место, где можно кричать всю ночь, и никто не придет тебе на помощь. А уж раб, который шляется здесь посреди ночи, вряд ли привлечет к себе внимание. Клиент появился как часы, прошмыгнул внутрь, с таким видом, будто он и в самом деле собирается что-то праздновать. Он всегда ходит один, внутри сидит ровно час, а затем идет через нищий квартал. Я спустился с крыши и прошел вперед по его маршруту. Занял темную нишу между слегка выступающим углом соседнего дома и крыльцом. Уселся на корточки, чтобы слиться с темнотой, и принялся ждать. Судя по моим внутренним часам, он вот-вот должен пройти мимо меня. И вскоре я услышал неспешные шаги. Я вырос за его спиной и нанес один точный удар в затылок. Затем подхватил на руки тело и вначале затянул его в темноту, из которой только что вынырнул. Снова притих и прислушался. Откуда-то с улицы трактиров доносилось громкое пение, женский смех и лошадиное ржание. Нищий квартал словно замер. Сейчас большинство его жителей ушли на промыслы. Кто-то очищает карманы в смерть пьяных от крепкого Эля. Лучше бы Дарий его на церемонии поставил. Кто-то встречает гостей города с дубиной на плече, чтобы поживиться тугим кошельком, приехавшего за покупками. И только юный раб сейчас тянет тело потерявшего сознание господина, чтобы задать ему пару важных вопросов. Я затянул его в полуподвальное помещение, лихо орудая крюком, связал руки, приготовленные заранее веревкой, и начал приводить в себя. Немного воды в лицо, пара пощечин, и по очереди растертые ладонью уши быстро сделали свое дело. Эй, ты кто такой? Что происходит? задергался тот, когда в его глазах наконец прояснилось. Отпусти меня, раб, и я дам тебе денег. Дядя, ты не понял? ледяным тоном сказал я. Это я тебя связал. Ты в своем уме! «Тебя на руднике отправят!» Сменил тот настроение на гнев. «Развяжи! Я никому не скажу о тебе! Возьми деньги и развяжи!» Молча снял крюк и на его место установил стилет. Затем посмотрел в глаза. Полное непонимание от происходящего. «Я буду спрашивать, а ты отвечай», — произнес я. «Как понял?» «Ты знаешь, кто я такой?» — начал тот. Я взял его за горло. Большими указательными пальцами стиснул прямо под челюстью. Прижал затылком к стене и медленно принялся отрезать ухо. Орал он громко. Ближе к концу хотел вырубиться, но я прыснул ему водой в лицо и довел дело до конца. Несколько пощечин и выпрошенные у Грета на шатырь слегка прояснили его взгляд. «Имя?» — спокойно спросил я. «Что?» — не понял тот, все еще испытывая болевой шок. Пришлось сломать палец. Крик перешел с вывания, но боль сменилась и слегка подтолкнула его к разговорчивости. «Норк!» — ответил он, прежде чем я повторил вопрос. «Где живешь?» «Очередной наводящий вопрос, чтобы знать, где правда, а где ложь». «Зачем тебе это?» — сделал он глупость, задав вопрос. Стилет тут же начал скоблить рану, которая осталась от уха. «Для того, чтобы человеку было больно, не обязательно наносить много увечий. Достаточно шевелить уже имеющиеся. Правда, вскоре мозг начнет отключать их, но пока времени прошло еще очень мало». Норк снова зарычал и попытался вырваться, но своей суетой делал только хуже. Снова вода на шатырь и несколько пощечин. «Где ты живешь?» На этот раз пришлось повторить вопрос. «В середине портовой улицы, тридцатый дом», — подтвердил он известные мне данные. «Знаешь, кто такой Ярк?» «Гладиатор», — ответил Норк полуправдой. «Как часто он бывает в таверне?» «Откуда я знаю?» «Вот теперь я увидел, как выглядит ложь». Не произнося ни слова, я опять прижал его к стене и начал ковырять рану на голове. Но на этот раз остатками уха не ограничился. Соврет еще раз, и попытка продлится дольше. И это будет до тех пор, пока он сам не поймет, что гораздо проще говорить правду. «Как часто он бывает в таверне?» Переспросил я холодным тоном и положил отрезанный палец ему на колени. Тот испуганно уставился на него, все еще пребывая в болевом шоке. Пришлось повторить с нашатырем и водой, а затем слово в слово повторить вопрос. «Наши графики не пересекаются!» Снова полуправда, но на этот раз без какой-либо информации. «Стой! Не надо!» — скрикнул он и ударился затылком о стену, пытаясь отстраниться от приближающейся к горлу руки. Но мне было все равно. На шатырь, вода, снова боль. Теперь я пытался отрезать часть щеки. Это было не так просто, поэтому я скорее скоблил по ней, отделяя кожу и погружая кончик стилета все глубже и глубже. Норк обучил штаны, когда я закончил. В чувство пришлось приводить долго, но я дождался ясности взгляда и еще раз повторил свой вопрос. Вскоре я уже знал примерный график Ярга и то, что после случившегося он вряд ли покажется здесь еще. Однако у меня прибавилось пару адресов и описание связного, который может быть ниточкой с Яргом. Заодно выяснил, где найти одного из товарищей, который принимал участие в моем избиении. Но и так, кое-чего по мелочи о насущных делах клана». Вскрыв горло Норгу, я несколько раз ударил его стилетом в сердце и на всякий случай проткнул мозг через глазницу. Затем покинул нищий квартал, отдав на выходе сверток с едой какой-то чумазой маленькой девочке. Остаток ночи я провел в поисках связного или друга Ярга. Прошелся по другим адресам и убедился, что подобная точка у клана не одна. Однако решил не злоупотреблять оказанным доверием друзей и вернуться домой до подъема. Все равно для следующей цели нужно подготовиться, разузнать маршруты, прикинуть хоть какой-то план. Время я специально попросил с запасом. Мало ли, вдруг клиент окажется крайне неразговорчивым. Утром я поднялся под удивленный взгляд молота, а затем искам едва не прокололся, но объяснять им ничего не нужно. Люди умные, сами понимают. Когда станет нужно, я расскажу. А пока буду готовиться к очередному бою. Свои личные дела я продолжу решать после захода солнца».